348. Июнь 29. Сын мой, когда мыслишь обо мне, наполняю тебя эманациями света. С ними входит и светоносная мысль, и озаряется знание радуги. Так получается замыкание или контакт, и провод духа начинает действовать, и по проводу передаются колебания волн мысли. Сегодня запишем о том, что людям ещё неизвестно. Много знают они о земном, но мало надземном, а надземном и будем писать. Великое вместилище пространственного лона заключает в себе всё, что когда-либо происходило на земле. Всё прошлое в нём существует и всё доступно. Всё это существует в виде закристаллизованных отложений тонких энергий. Фотоплёнка тоже обладает способностью фиксировать комбинации определённых вибраций, придавая ему устойчивость. Мировой фотоглаз, действующий всегда, также точно фиксирует всё происходящее на планете на бесконечную ленту продолжительности. Лента каждого явления имеет конец и начало. Разворачивать ленту явлений определённого ряда надо с конца. Надо ухватиться за конец, за что-то с чего можно было бы начать её развёртывание. В психометрии для этого берётся предмет, связанный с нужным явлением или человеком. Следует всегда начинать с чего-то, что доколе иначе присутствовало при исследуемом явлении. Многое могли бы рассказать старинные книги, вещи, манускрипты, драгоценные камни, И всё на чём лежит печать древности. Новые вещи могут рассказать лишь о той эпохе, к которой они относятся. Фотоэлементы заключены в самой материи, которая обладает свойствами фиксировать излучения или вибрации вокруг. Каждая вещь, которую носит на себе человек или которую пользуется, обладает той или иной степенью способности запечатлевать всё происходящее с ним или в нём. Некоторые вещества особенно чувствительны и восприимчивы, некоторые наоборот. Как существуют естественные конденсаторы электричества, точно так же есть и очень чувствительные собиратели более тонких энергий. Они наслаиваются на предметах, но в пространстве высших измерений. Так материальные невидимы, связаны тесно Для человека с открытыми центрами язык вещей не тайна. Часто любовь или нелюбовь к определенным вещам у обычных людей основана на неосознанном чувстве знаний, которое проявляется порой резко и четко. В той же категории бессознательной фиксации излучений относятся внезапные необъяснимые симпатии и антипатии между людьми. Физические органы тоже воспринимают вибрации. но лишь на низшей шкале, более грубого порядка. У человека регистратором тонких вибраций прежде всего является сердце. Его ощущения можно сознательно утончать, если начать к ним прислушиваться особенно внимательно. И жизнь сердца начнет открывать перед человеком новый чудесный мир. При опытах сосредоточения на интересующих предметах следует вовлечь в процесс сердца. Это позволит всецело погрузиться в его ощущения и отмечать влияние эманаций, исходящих от предмета. Учитель, беря в руки чужую вещь, многое может рассказать об ее владельце. Развитые чувства знания являются ключом. Развивайте чувства знания на всем, с чем входите в соприкосновение. И дайте сердцу работу. Пусть и оно имеет право голоса в суждениях ваших. Интеллект потушил чувство знания. И мы ныне в сердце стучимся, дабы проснулось оно и сказала своё вещее слово. Люди без сердца, слепцы. спят люди без сердца. Учитель провозглашает эпоху сердца и указывает пути.